Глава третья К моим манипуляциям с драгометаллами начало присматриваться все больше людей. И народец сплошь разношерстный. Это не могло не настораживать, а также вынуждало предпринять некоторые меры защитного характера. Кое-кто из парней, с которыми мы в годы вместе служили, не имеющих нынче нормальной работы, принял мое приглашение и уже приехал. Но этого все равно недостаточно. Не в том смысле, что требуется больше бойцов, а в том, что крыша нужна. Или даже крыши. Принцип «всем сестрам по серьгам» не так уж и плох, если вдуматься. Особенно, если у каждого своя задача. Вот сейчас... С представителем самой надежной из возможных крыш я прибыл на сделку по реализации моего золотого запаса. Это частный дом, вернее, коттедж, не особня какой-нибудь, но тоже производит впечатление. повнушительный, чем у Игоря. Во дворе нас встретили и проводили до дома двое крепких парней в черных костюмах. Что там у них-то порчилось под пиджаками, догадаться нетрудно, хотя точно модель я, конечно, не назову. В самом доме нас приняли двое других чернокостюмных товарища. Один даже проверил меня на предмет наличия чего-нибудь опасного. Но меня предупреждали, чтобы я ничего такого с собой не брал. Вот я и не взял. В дом. В дом не взял. Второй с холодно-вежливой фразой... Следуйте за мной, припроводил нас до дверей кабинета. В кабинете трое, двое практически одинаковых черных костюмах, а вот третий. Собственно, к нему мы и приехали. Он еще не старый, но уже пожилой. На нем хороший и, можно не сомневаться, весьма дорогой бежевый костюм. Правда, вместо галстука шейный платок, но, я думаю, это нам не помешат найти общий язык. Он посмотрел на меня сквозь затемненные стекла очков и произнес, указывая на мой небольшой, но очень тяжелый рюкзак. — Если это то, о чем мне говорили, то вам, господин Андрей, полагаю, тяжело. — Есть такое дело, — согласился я. — Ну, так поставьте, да вот хотя бы и на стол. Он сделал знак в сторону стоящего перед ним журнального столика. Я, разумеется, с радостью бы рюкзачок-то скинул с плеча. И предложение очень своевременное. И стол удачно расположен. Да и товар лицом показать требуется... Все бы ничего, вот только старешница у стола стеклянная. Не думаю, что удастся обойтись без жертв со стороны хозяйской мебели. Все-таки почти полцентнера веса в моей котомочке. Как будто поняв причины моих колебаний, Хозяин дома произнес с улыбкой. Не бойтесь, кладите. Я еще раз взглянул на стол, потом на хозяина. Выдержит. Посмотрим. Я вдохнул и со всей возможной в данной ситуации осторожностью водрузил поклажу на стекло. Выдержала. Я присмотрелся повнимательней. А стеклышко-то сантиметра три толщиной. Понятное дело, выдержит. — Интересно, вот только зачем такие сложности? Ну, да их богатых не поймешь. Один из охранников наклонился к уху хозяина дома и что-то прошептал. — На его месте я бы тоже так поступил, — ответил тот. — Присаживайтесь, господа, — предложил он нам, указывая на два легких кресла, стоящих напротив стола. — Это надолго. Он сделал знак второму охраннику. Тот кивнул и удалился. Минуты не прошло, в комнату вошел человек в белом халате. Еще один помладше вкатил столик с лабораторным инвентарем. Монеты из рюкзака проверяли на содержание золота и взвешивали. Хозяин выборочно брал со стола монеты, крутил в руках и все удивлялся, что не помнит таких царей, как Михаил III, Василий V и Роман II. Что я мог ему ответить? Ничего. Вот я ничего и не говорил, только плечами пожимал. Когда экспертиза завершилась, хозяин дома произвел какие-то подсчеты и озвучил сумму. Она, конечно, впечатляла, но была явно заниженной и сильно отличалась от запрашиваемой мною. По крайней мере, на фоне цены сданных как лом единичных монет сейчас все выглядело как-то как неправильно. За такие деньги золото можно и государству сдать. Скажите, что клад нашли? Совершенно верно. А я тут недавно домик в деревне прикупил. Так вот там на огороде копаясь, и обнаружил, знаете ли. Предположим. Он мельком взглянул на моего спутника. Мне сообщили, что будет две примерно одинаковых партии. Как вы в таком случае объясните властям? «Откуда взялась вторая партия монет? Тоже клад?» «Конечно. Я ведь два дома приобрел». А потом, почти что буднично, произнес он. «Да вы не переживайте. Я домов сколько надо будет. Столько и куплю». «Ага. И на каждом огороде по кладу». Читя живил со с «А это запрещено?» «Это подозрительно». С этими словами он закинул ногу на ногу и откинулся на спинку кресла. «Не нравится мне, когда все не по плану. Вот только когда последний раз по-другому-то было. Вы брать будете? Или мне нужно искать кого-то другого?» Все еще сдерживаясь, поинтересовался я. «Не горячитесь, молодой человек. Не такой уж и молодой. Это все уже начинало надоедать. Тем более не стоит». С возрастом излишнее волнение все пагубнее и пагубнее влияет на здоровье. Ты издевается? Да или нет? Хоть это и не было в моих интересах, но я готов был встать и уйти. Сумма, запрошенная вами, почти на грани моих возможностей. Даже правильнее будет сказать, она на грани того, что я готов вам заплатить. Но если мы собираемся сотрудничать и в дальнейшем, то это не так уж и нереально. Тогда зачем нужен был этот цирк с дешевыми до нелепости ценами? Он опять поставил обе ноги на пол и передернул плечами и произнес почти примирительным тоном. Грех было не попробовать, а то вдруг бы да и получилось. Это хорошо, что у него не получилось, а то ведь у меня попросту не имелось никакого маломальски внятного плана «Б». Мне поменяли почти три пуда золота на почти полтора пуда денег. Вот такой вот сегодня курс почти, два к одному. К сожалению, не все купюры имели высший номинал, хотя, если вдуматься, это обстоятельство обладало и своими плюсами. Не со всеми удобно пятитысячными рассчитываться. Опять же, и пробовал золота не вот три девятки. В рюкзак деньги не поместились. Но я такой поворот событий предвидел, поэтому захватил еще и сумку. Не боитесь с такими деньгами один ездить? Пристально глядя мне в глаза, задал вопрос покупатель. Так где и я и не один? Это тот сержант, который ждет вас в вашем вазике. Старший сержант, уточнил я. Да все равно, пренебрежительно сворчился в. Не только в вазике. «В Ниссане...» — снисходительно усмехнулся мой собеседник. «В Ниссане старший лейтенант. И давайте, хватит уже об этом». Перервал я дискуссию о проблемах безопасности. Пусть думает, что она всего четверо. Мы с моим спутником вышли сначала из кабинета, затем из дома, а потом из двора. Ха, со двора. «Ха!» — «Со двора!» — «Пережитки прошлого!» В смысле того, что у меня уже выработалась привычка, не только разговаривать, но и думать категориями восемнадцатого века. Там не говорят «вышел на улицу», там говорят «со двора». Короче, мы вышли со двора на улицу, туда, где стояли наши машины. Мой вас патриот, которым сейчас управлял Бурят и Тойота, сопровождавшего меня навстречу подполковника. В Тойоте сидел еще один сотрудник крыши. По разным косвенным признакам я классифицировал его как капитана. Бурят вышел покурить, а мы с подполковником, расположившись на заднем сиденье у Вадика, отсчитали полагающуюся им долю. Он уже собрался уходить, но я остановил его вопросом. «Вы же говорили, что цена согласована. Почему он вдруг начал торговаться?» Тот глянул на меня, усмехнулся и, открыв дверцу, произнес. «Не думай об этом» и ушел. Гурят завел мотор, и мы, не спеша, двинулись в родные пианаты. Метров через 200 мы обогнали тот самый Ниссан, попавший в поле зрения чернокостюмных охранников. Дед уже подобрал коса, о существовании которого и покупателю, и крыше дать было совершенно излишне. И тут появился опель с фондом неприметный такой и скрытно последовал за нами. «Коса» на самом деле зовут Ян, а «Позывной Кос» ему наш тогдашний комбат придумал. Все это связано с сериалом «Четыре танкиста и собака». Там в начале каждой серии поют песню. Песня на польском, но пара строчек в первом куплете напоминают слова «И, открыв консервы, накормили пса». Именно их Ян и напевал постоянно. Почему? Не знаю. Наверное, просто нравилось». Как-то за этим занятием его и застал наш командир батальона. Ну, как застал? Ян на дневальной пороте взлетку драил, а комбат в канцелярии ротного сидел, а потом вышел. Тут Ян со своим песнопеньем подполковника становится, послушал, что-то спросил. Разговорились. Да, — Да-да, бывает и так. Бывает, что подполковник может мимоходом поболтать с солдатом. Когда выяснилось, что Яна зовут Яном, комбат поржал, типа, совсем как главный герой из фильма. Того Яноком звали, уменьшительно, от Ян. «А ты знаешь, — говорит, — как у него фамилия была? Кос. У тебя позыв на какой? Нету. Вот значит, тогда Косом и будешь». Его после этого сначала Косым звать пытались. Но Яна Кос из фильма был самым настоящим снайпером, так что не прижилось. Ну а потом наш Кос тоже стал снайпером, типа положение обязывает. Ну и без комбата, кстати, тоже не обошлось. Купель сопровождал нас до выезда на М5, типа незаметно так сопровождал. Но это они так думали, что незаметно. На самом деле за ними тоже присматривали. Новая Веста и бывалая уже Калина. До родных пиратов мы добрались без приключений. Никто нас не преследовал, никто не пытался остановить. Все хорошо, или я чего-то не заметил. Я-то ладно, но ведь и остальные тоже не заметили. Но, скорее всего, хвоста попросту не было. Но не могут же восемь человек ошибаться. Сколько я не думал над ситуацией, все сводилось ко второй партии. Если нации будут брать, то после ее продажи. Деньги проще делить, чем золото. И что делать? Проанонсировать третью, а потом и четвертую. И сколько мне так играть позволят? Не исключено, что я излишне подозрителен. И никто нам палки в колесо совать не собирается, а очень даже наоборот. Появился у людей еще один источник доходов. Вот они и пользуются. С другой стороны, беспечность никому пока что жизнь не продлевала. «Почему лучше перебдеть, чем добдеть. «Вот я и бдю!» Остальные семеро прикрывают. «Деньги в таких количествах, они как яйца. В одной корзине хранить нельзя. Развести в часть денег на разных счетах, в разных, опять-таки, банках. Наличные я тоже разделил на части. Завтра с утра погрузка и очередной рейд, 18 век. Да, завтра не суббота, а и чё? Парни все равно не заметят моего отсутствия. Для них здесь ничего не поменяется. Доедем на место, я затащу в лес покупки, потом вынесу подарки и вернемся. Откуда им знать, что за эту минуту, которую я буду якобы находиться в лесу, для меня там может не один месяц пройти? В этот раз хабар везем на трех машинах. Леха на приоре, Диана у бурят на Дед с косом на Ниссане чуть позади. Надо будет им Ниву, что ли, купить, а то вот сегодня тепло и сухо. А если дождь, Ниссанчик точно на брюхо сядет. Вот когда тебе выпить сядет. Переброска из грядущего в занимают минут сорок. Я говорю парням, я сейчас и отправляюсь в мир кремниевых ружей. Так сказать, в кремниевую долину. Это особенно забавно, если учесть, что Кремниева, она же Силиконовая долина, считается мировым центром высоких технологий. Но это так, к слову. По факту же, я сейчас понесу эти самые высокие технологии в мир не просто прошлого, а чужого прошлого. Может быть, то, что это все-таки чужое, прошло как раз и хорошо, потому что еще неизвестно, «Пойдет ли на самом деле на пользу все то, что я хочу улучшить в мире Макарыча и Синюхина?» «Так, теперь надо вспомнить, на чем мы там остановились, ну, 25 дней назад».